Глава четвертая Я рассеянно вернулся к записям с камер наблюдения. За последние несколько дней я столько раз в них всматривался, что у глаз уже собрались морщины. Даже если я найду велосипедиста с записью, скорее всего, там будет смазано изображение подростка в надвинутом на глаза капюшоне. Очередной экземпляр в коллекцию. И вообще, целью этого спецзадания... Было не получить результаты, а выставить меня на посмешище. Я был сыт этим по горло. Захотелось покончить со всем разом. Насрать с а т т е на стол вместо рапорта об увольнении и ответить за все свои ошибки. Я сказал Шан правду. Я не знал человека с изуродованным лицом. Такого не было ни среди моих знакомых, ни среди тех, кого я упек за решетку». От этого становилось не по себе. Парс предотвратил заказное убийство несколько месяцев назад, с чего бы сейчас появляться новому механику. Однако упоминание о сестре выводило события на новый, неизвестный уровень. Угрозы в адрес семьи были чем-то из ряда вон выходящим. Такое считалось слишком серьезным, и негласно запрещалось в преступных кругах. Даже дилеры л укладывают детишек спать. Убийца не мог знать, что у меня есть сестра. А если бы узнал, ее бы не тронули. Во что же я вляпался? Если дело не в моем прошлом, не в работе и не в заказном убийстве, то в чем? Мои отношения с суперинтендантом Парсом еще никогда не были хуже, но сказать ему придется. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я просматривал записи с камер наблюдения. Почти случайно мне удалось проследить, откуда велосипедист начал движение. На новой записи он сел на велосипед совсем недалеко от пала с отеля, а до этого вышел из цветочного магазинчика за театром. Отрабатывать версии по делу о поджогах уличных урн было едва ли не унизительнее, чем его не раскрыть. Тем не менее, я взялся за телефон. Хотя бы за этот прокол не придется извиняться, когда суперинтендант в следующий раз окажется у меня в машине. Я позвонил в цветочный магазин. Хозяин проявил интерес к разговору, только услышав слово «полиция». Я спросил, не работает ли у них кто-нибудь похожий на велосипедиста с записи. «Да», — ответил хозяин, — «это я». «Не против, если я сейчас подъеду?» «Ладно, а что случилось?» «Всего лишь преступление века», — подумал я. Хозяин магазинчика обслуживал покупателя. Убедившись, что передо мной человек с записи, я сделал вид, что нюхаю цветочки и дождался, когда он останется один. Я сказал ему, что он — возможный свидетель преступления, совершенного на Оксфорд-Роуд два дня назад, и что... Я видел камеру у него на шлеме. Перспектива помочь в расследовании серии злостных правонарушений привела его в восторг. «На самом деле, меня интересует только один фрагмент», пояснил я и назвал дату и время. Он сразу вспомнил тот инцидент, потому что тем вечером допоздна занимался счетами. «Когда удалось подключить камеру к компьютеру, мы нашли нужную метку времени. да. Велосипедист резко повернул голову, и камера показала урну за несколько мгновений до того, как из нее вырвалось пламя. «Чувак вел себя очень странно», — сказал хозяин магазинчика. Я смотрел на экран и не верил своим глазам. «Тут свет изменился», — продолжал мой собеседник. «Извините, я плохо разглядел. Но хоть чем-то помог, а, детектив?» в к л ю ч и т ь еще раз», — попросил я. Он снова включил запись. К урни подошел человек с пакетом в руке. Не поднимая головы, достал из него крупный предмет, завернутый в мокрую тряпку, и бросил его в урну. Потом чиркнул спичкой и отвернулся, на долю секунды посмотрев в камеру. Я его узнал. «Перешлете файл на мой электронный адрес», «Конечно!» — хозяин магазинчика улыбнулся. «Вы будто призрак увидели!» Я оставил визитку на прилавке и вышел на улицу. Повернул налево и по Оксфорд-роуд направился к выгоревшей урне. Надо было ее осмотреть. Если ее еще не увезли городские службы, как и две предыдущие. Разомлевшие от жары пешеходы шагали раздражающе медленно. Сначала я их обходил, потом ускорил шаг и побежал. Мысленно сопоставил время. Урну подожгли в начале д в е д т о г о Предыдущие два поджога тоже произошли поздно вечером. Либо незадолго до полуночи, либо сразу после. К моему облегчению урну не сломали и не увезли. Она стояла там же, где и раньше. Покореженный пластиковый цилиндр. Я позвонил криминалистам. и попросил соединить меня с главным экспертом. «Да», — ответила она рассеянно, будто делала три дела одновременно. «У меня вопрос насчет мусорных пожаров на Оксфорд-Роуд». «Если это тот вопрос, что я думаю, то нет, мы этого не сделали. Ни вы, ни детектив-инспектор с а д к л е ф не просили взять образцы с места происшествия, да и я не усмотрела ничего подозрительного». «Это уже не важно», — ответил я. «Нужно определить, куда увезли две предыдущие урны и прислать бригаду к третьей». «Это же давно было. Что-то, может быть, интересного?» «Пока не знаю», — ответил я и повесил трубку. Потом дрожащими пальцами набрал номер Сатти, дозвонился с третьей попытки. «Алло!» «Я знаю, кто поджигал мусорки». «Вот это да!» произнес он равнодушно. «Теперь нас пригласят к самому премьер-министру». Это был улыбающийся человек. Сатти весь обратился во внимание.